Глава двадцать Ночь уже вступила в свои права. И вокруг стало так темно, что я уже подумывал было зажечь посох, но отхан меня опередил. Сам он в освещении похоже, не нуждался, то ли от природы обладал ночным зрением, то ли знал горы, как свои пять пальцев, и все же позаботился обо мне. Я услышал негромкий шепот. Эльф произнес короткую фразу, которую я при всем желании не смог бы повторить, и чуть правее его плеча в воздухе вспыхнул тусклый желтоватый огонек. Вроде тех, что я уже видел внизу, где шла похоронная процессия Тилвиттек. Колдовство от хана ощутимо уступало по яркости моему собственному, но, похоже, не требовало от него особых усилий. Огонек порхал над нами, то вырываясь вперед, то наоборот спускаясь чуть ли не к самым моим ногам, чтобы подсветить очередную трещину в камнях. И уж точно был здесь куда более уместным, чем мое могучее пламя. Мы шагали к особенному месту, которое явно не привыкло, что Ирхаул подчиняют силой духа, а не заговаривают на языке древних богов. Адхан не произнес ни слова, но я чувствовал, идти осталось недолго. Здесь сам воздух становился гуще, словно его наполняло то, чего я не мог ни потрогать, ни увидеть даже истинным зрением. «Куда ты ведешь меня, Арвенит?» — негромко спросил я. «В святилище?» «Баги создали это место, когда мой народ бежал в горы, рифил грвах. Адхан отправил свой огонек вперед, подсвечивая проход между скалами. «Но оно плохо годится для того, чтобы разговаривать с ними. леки Сегредик, было предназначено скрывать ту силу, которой боялись даже они. И я, кажется, уже догадался, какую. Скрывать от людей я переступил через большой камень». «Твой народ хранил что-то?» дарифилгрвах Рифелгрвах!» Атхан тихо вздохнул. «Боги попросили Тилвитек беречь Хаэрн-Оэр еще до того, как создали первых людей. Слишком велика его сила, и слишком много бед она могла натворить, попав в руки смертных. Но нам пришлось оставить земли наших отцов «И уйти!» «Уйти сюда?» «Догадался я!» «И вы забрали это?» «Унесли подальше от войны?» «Спрятали?» «Люди узнали о могуществе Хаэрн-Оэр «И пожелали заполучить его!» Атхан замедлил шаг «И тогда Кадерин, величайший из Арвингвир Тилвитек «Унес его высоко в горы» «Хоть ему и пришлось ослушаться воли богов». «Ослушаться?» «Древнее предание гласит, что Хаэрн-Оэр не должно покидать своего места, и если это случится, весь мир погибнет, снова погрузившись в Гвахтер-Маур», — ответил атхан Но Кадерин испугался, что Аэдин получит могущество Хаерн Оэр и использует его во зло. Вполне закономерно испугался, судя по тому, что творится сейчас. Но вот ветеранично. Похоже, именно это и стало причиной всему, что случилось дальше. И именно древний Воштельфов и запустил часики Рагнарёка. Йотун знает сколько тысяч лет назад. своими собственными руками, сдвинув первый из осколков света час-места. «Ему пришлось отдать всю свою силу, чтобы создать то, что ты сейчас увидишь, Рифелгрвах». Адхан отошел чуть в сторону. «Только Лекис Эгридик могло удерживать Хаэрн-Оэр, но Аэдин все равно отыскали его». «Все-таки древние были далеко не дураками. Во всяком случае, в чем-то уж точно поумнее нас». Мифический кадерин унес осколок в горы, но позаботился о надежном тайнике, который честно отработал не одну тысячу лет. Конун Кульфрагнерсон привез свой кусок светоча из-за далеких льдов на севере и все-таки сообразил, что сделал что-то неправильное. и обрек себя на заключение в Кургане, превратив собственный хирт в Драугров, вечных стражей смертоносного сокровища. Да и тот, кто вложил острие абсолютного клинка в руку деревянного руевита на Залит-острове, наверняка тоже знал, что делает. Пусть осколок явно попал туда уже куда позже, исхода народа от хана в горы, злобный идол охранял его сотни лет. не давая шестеренкам Рагнарека раскрутиться в полную силу. И даже Ясугей понял, хоть и слишком поздно, что холодную железку лучше вернуть на место, в гробницу древних ханов, откуда ее стащил Дувасахор. Это не остановило пустыню, но отыграло несколько дней, позволив нам добраться до Тенгрихан. А вот современные охотники за всемогуществом подобной предусмотрительностью похвастаться уже не могли. Я без лишних раздумий утащил из кургана рукоять светача хоть над головой Ульва Рагнерсона на камнях и было нацарапано предостережение. Наверняка что-то вроде классического «не влезай, убьет» в переложении на рунные письмена — потом ограбил Руевита, едва не угробив всю дружину, а в довершении всего повторил сомнительный подвиг Дува Сахора в пещере мертвых. осивый то ли самолично, то ли руками очередного прикормленного клана, забрал осколок из древнего магического сейфа, созданного Кадырином. Колдовской огонек от хана взлетел повыше, и я увидел то самое Лекки Сегредик. Таинственное хранилище Светоча не выглядело ни огромным, ни величественным, ни хоть сколько-нибудь впечатляющим. Небольшая площадка, представляющая собой неровный круг, обставленный по периметру то ли столбами, то ли колоннами, угловатыми и неровными, похожими на растущие прямо из тела горы длинные уродливые пальцы. Гигантская рука словно держала на ладони прямоугольный камень высотой мне примерно по грудь. Единственное, чему древний Арвий Нит попытался придать хотя бы подобие геометрической формы. Наверняка Кадрин не пользовался никакими инструментами и создал Лекки Сегредик точно так же, как тропу в горах. просто ввозвал к всемогущей Ирхаул и заставил ее вырастить тайник прямо из скалы. «Слушай, грвах снова заговорил Атхан, «это особенное место. Ирхаул пронизывает все сущее, подобно Великой реке, но здесь ее течение становится могучим водопадом, Только ему под силу было удерживать Хаэрн-Оэр. Я чувствовал, даже не переключаясь на истинное зрение. Айна не зря сравнивала магию тил с музыкой. И здесь она звучала куда громче. То ли из-за вложенной когда-то кадреном энергии, то ли из-за особенностей самого места. то ли из-за фальшивой ноты, которая заставляла мелодию гор срываться, метаться между пальцами колоннами, отражаясь от камней, биться и дрожать все сильнее, кромсая тех, кто мог ее услышать. Я понимаю, арвенит. Я поморщился, пытаясь хоть как-то закрыться от натужного звона, натянутых до предела струн бытия. Слышу, чувствую. «Это... это как дыра!» «Верно, Рифелгрвах!» Адхан шагнул в круг из пальцев и вытянул руку, указывая на плоскую верхушку камня посередине. «Смотри!» «Ничего необычного! Темная порода, точно такая же, как и скалы вокруг, сотворенной магией кадри на стол!» Подставка для древнего артефакта, покрытая тонким слоем то ли снега, то ли просто наросшего инея с крохотным темным пятнышком посередине, в самом центре. Что-то здесь лежало, и лежало совсем недавно. Камень в отпечатке еще не успел промёрзнуть и заледенеть так же, как вокруг. Хотя на это ушло бы не больше недели. Что-то небольшое, плоское и продолговатое. К примеру, кусочек металла, который без труда поместился бы у меня на ладони. И который сивый увел буквально у меня из-под носа. Стащил. Я разглядел рядом с отпечатком осколка следы пальцев. Кто-то явно хватал свою добычу в торопях. Люди, которые приходили сюда. Я повернулся к Атхану. Они забрали хайер силой? Нет трифел гровах, отозвался эльф. Из всех тел только я помню о жестокости и коварстве твоего народа. Но остальные предпочли встретить чужаков как гостей, и когда те пожелали взять Хаерн Оэр, мы не смогли остановить их. А один и свирепый в бою, от кании ходежт, твёрже камня. Они убили бы нас всех!» «Ты не стал сражаться с ними, но напал на нас», — проворчал я. «Зачем? Здесь все равно больше нечего красть. Или ты думал, что мы пришли убить ваших детей?» «Я ошибся, Рифелгрвах». Атхан склонил голову. «Боги послали мне знак, но я истолковал его неверно». «Какой знак?» я вдруг снова почувствовал желание взяться за саблю кто приказал тебе стрелять в моих людей Баги посылают сны, когда желают сказать что-то ответил атхан уже давно я не слышал их, но перед тем как ты пришел, я почувствовал, что они живы слабы, но еще живы рифилгроввах. Они снова говорили со мной, так же, как раньше. И я видел себя там, внизу. Атхан вытянул руку и указал куда-то вдаль. Я снова сражался с Айдин, и мой народ сражался вместе со мной. И поэтому ты решил, что должен нас убить? Да, Рифилгрвах, кивнул Атхан. на боги желали не этого. Я чувствую, грядет великая битва. Последняя битва мира арвенит. Я чуть плотнее закутался в мантию. И я буду сражаться с тем, кто приходил сюда раньше. Я знаю, Рифилгрвах. Адхан медленно опустился передо мной на одно колено. И теперь я понял, что хотели сказать мне боги. «Тилви так больше не должны прятаться. Мы спустимся с гор и будем сражаться вместе с тобой». «Блестяще! Я потерял армию, но взамен приобрел десяток переростков с гигантскими луками, не считая их женщин и детишек. Непростые союзники. Зато среди них уж точно нет игроков». «Ты уверен, что на этот раз истолковал волю богов правильно, Арвенит?» Усмехнулся я. «Боги редко говорят прямо, но тот, кто забрал Хайр-Нойр, несет лишь зло. И если он твой враг, то я пойду за тобой, Рифилгрвах!» Атхан положил лук моим ногам. «Рвин-Реги, Арифрин!»